Улочка была старой застройки. Двухэтажные дома начала XX века, среди которых почти не осталось жилых. Парочка антикварных магазинов, ломбард, нотариальная контора и множество мелких фирм с ничего не говорящими названиями. Чем, например, может заниматься ООО «Гранит»? Да чем угодно. Установка памятников на могилах, добыча щебня, Услуги частного детектива, доставка на садовые участки декоративных валунов, продажа охранных систем, а фирма «Альбатрос» или «Тигрис», рыбалка и охота, чем бы эти фирмы ни занимались, особой популярностью они не пользовались, народ туда не ломился. Да и прохожих в этот жаркий июльский день не было видно. Только черный лохматый кот дремал у корней высокого, почти не дающего цене пирамидального тополя. Неожиданно тишина и покой были нарушены стуком двери и неуместно громкими голосами. Из офиса со скромной табличкой «Каштан» вышли двое парней и направились к черному опелю с тонированными стеклами. Блонзин в черной футболке и с большой спортивной сумкой на плече остановился у передней пассажирской дверцы. Второй, с бритой головой в синей тенниске, достал из кармана джинсов ключи от машины и двинулся к водительской, продолжая рассказывать. «Я и сразу сказал, что теща в нашей однокомнатной – это не дело. Что ее под столом держать? Вот как купим трешку?» Его слова заглушил треск мотоцикла. Кот, который продолжал дремать под тополем, поднял голову, напрягся, зашипел и вдруг метнулся по стволу вверх. Роскошный Харлей вильнул на тротуар и остановился. Парни тоже замерли, уставившись на затемненное стекло шлема. Тот, что в тенниске, неуверенно взмахнул рукой. «Бульбаш, ты что ли?» Байкер не ответил. Чёрное дуло пистолета, зажатого в руке, слегка качнулось, грохнул выстрел, и уронив ключи на асфальт, парень упал. Блондин ахнул, дернулся, пытаясь спрятаться за машину, но байкер был быстрее. Еще два выстрела, и он, не покидая мотоцикла, наклонился, ловко подхватил сумку, газанул, выпуская клубы вонючего дыма. В этот момент блондин застонал, перевернулся на живот, в движение доставая пистолет и выстрелил. Харли опасно качнулся, а затянутый в кожу седок вскрикнул и, едва не выронив сумку, схватился лев рукой за, э, скажем так, за верхнюю часть бедра. Остановился на мгновение, оглянулся, пальнул навскидку и снова ударил по газам. Блондин уткнулся лицом в асфальт, а мотоцикл промчался по тротуару, на перекрестке съехал на мостовую, повернул за угол и исчез. На улице снова воцарилась тишина и спокойствие. Кот, немного помедлив, осторожно спустился с дерева и замер, разглядывая два неподвижных тела рядом с черным опелем. «О, Мариночка, привет! Как отдохнула!» Пожилая вахтерша достала из ящика ключ и положила на стол. «Куда-нибудь ездила?» «Спасибо, Наталья Андреевна!» «Хорошо!» – Марина пошарила в сумочке. В Саратов к маме скатались, всей семьей. «Вот вам сувенир для коллекции». «К маме это хорошо. Маму навестить это правильно». Вахтерша протянула руку ладошкой вверх, и Марина положила на нее яркий квадратик магнита. «И что здесь нарисовано?» «Один из символов города. Мост через Волгу. Три километра, хотя в самом узком месте тянули». «Солидно». Наталья Андреевна покачала магнит на ладони, словно взвешивая. Потом посмотрела на рисунок. «Красивый! Он правда так выглядит?» «Еще красивее! Особенно издалека. Старый он уже, больше пятидесяти лет стоит». «Издалека и я за барышню сойду», — усмехнулась Наталья Андреевна. Повернулась к стене, на которой был укреплен большой металлический лист, заполненный сувенирными магнитами, и пристроила подарок в правом верхнем углу аккуратно отодвинув золотистый самоварчик с надписью «Тула» и овал с гербом Нижнего Новгорода. «Спасибо, Мариночка, хорошо смотрится». «Не за что, я рада, что вам нравится». Марина взяла ключ и, больше из вежливости, ожидая формального «все нормально, как обычно», спросила, «А здесь как дела? Новостей, надеюсь, нет?» «Если бы», — сплеснул руками вахтерша, «Ты что, ничего не знаешь? Продали нас». — Как продали? — не поняла Марина. — Что продали? Кому? — Так издательство наше Оксана Максимовна продала. А вот кому? Вроде неплохой человек, самостоятельный, деловой такой. Он первым делом собрал всех речь, сказал. Убедительно так. Сказал, что «Лотос» — издательство хорошее, с репутацией, поэтому ничего менять он не собирается. Пусть все идет, как при Оксане Максимовне было. Но поскольку новые времена, «Работать нужно по-новому, и теперь все будет по-другому». Действительно убедительная речь. «А как он это совместить собирается, объяснил?» «Что совместить?» — не поняла Наталья Андреевна. «Да вот это. Пусть все идет как было, но по-другому. Не вяжется это». актерша поджала губы. «Ну, я не знаю. Евгений Константинович хорошо говорил, всем понравилось. Хотя, конечно, как там дальше пойдет?» «Но мужчина видный. Девки наши на переганке и перед ним бегали. Одна кофе несет, другая бумажки деловые, третья просто так юбкой трясет». Наталья Андреевна сделала паузу и многозначительно добавила. «Говорят, не женатый. Это меня меньше всего интересует», — отмахнулась Марина. «Насчет увольнений он ничего не говорил? Сокращать народ будут?» «Ничего такого не сказал», — погрустнела вахтерша. «Только кто ж знает?» Может, молчит пока, а первого числа как ахнет приказом. Пошли все вон. Марина поднялась на второй этаж, прошла несколько шагов по коридору, остановилась перед дверью, выкрашенной нейтральной бежевой краской, вставила ключ в замочную скважину. Привычные, за много лет отработанные до автоматизма движения. Открыть дверь, бросить сумку на стол. «плюхнуться в удобное кресло и включить компьютер». За девять лет рабочее место стало чем-то большим, чем просто кабинет, просто стол, просто кресло. И вот теперь какой-то Евгений, прости господи, Константинович, стал хозяином издательства. Хозяином здания, кабинета, стола, кресла, картины на стене и большого зеркала на другой. Хозяином книжного шкафа в углу комнаты компьютера со всем его содержимым, круглого журнального столика для чайно-кофейных принадлежностей и даже чайника. Этот никому неизвестный человек стал ее, Мариной Шубиной, хозяином. Нет, если подходить к вопросу формально, то Оксана Максимовна тоже была хозяйкой. Если ты наемный работник на частном предприятии, то владелец этого предприятия является твоим хозяином. Кто спорит? Но одно дело Оксана с которой они девять лет душа в душу. И совсем другое. Непонятно, откуда взявшийся делец, будь он хоть трижды видный и четырежды неженатый. А может, он купил издательство только ради участка земли недалеко от центра города и трехэтажного здания на нем? Арендаторов выгонит, лотос закроет. Работу сейчас найти непросто. Издательство и так на корню усохнут. А тут еще кризис, будь он не ладен Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетела жгучая брюнетка, одетая с претензией на цыганский стиль. Пышная пестрая юбка, яркая блузка, крупные серьги в ушах, на смуглых тонких руках браслеты. «Ой, Мариночка, наконец-то! Я думала, этот месяц никогда не кончится!» «Настя!» Марина слетела с кресла и бросилась в гостеприимно распахнутые объятия. Чмокнула аккуратно покрытую тональным кремом щеку и сама получила в ответ... Щедрый мазок коралловой помады. — Настя, что тут у вас творится? Ты почему мне не позвонила? Я же понятия не имела. Прихожу, а меня как обухом по голове. — Оксана что, с ума сошла? — А какой смысл звонить? Настя приложилась накрашенными губами ко второй щеке подруги и скомандовала. — Размаш, а то я тебе щеки испачкала. Оксана уже года два носилась с идеей продать лотос, «Ты это лучше меня знаешь». Мало ли, какие у нее идеи были. Марина машинально растерла по щекам помаду. Впрочем, искусственный румянец совершенно потерялся на фоне нервных красных пятен. Два года носилась, но ведь не продавала же. А теперь покупатель хороший подвернулся. Я подробностей не знаю и сколько он за лотос отдал. Представления не имею, но все сладилось за неделю. Нет, честно... Я представить себе не могла, что серьезную сделку можно с такой скоростью оформить. У меня тетка квартиру однокомнатную продавала. Так она месяца два с бумажками в разные стороны бегала. Значит, действительно деловой человек, и у него все схвачено. Неприятным голосом сделала вывод Марина. Подошла к чайнику и нажала на кнопку. «Ладно, давай по кофейку, и ты мне все расскажешь подробно». «Ой, да что там подробно? Мы сами ничего понять не успели». Оксана, правда, несколько дней хмурой бродила Потом вдруг объявляет общее собрание. Мы все пришли и смотрим на нее, ждем, что она скажет. А Оксана покряхтела, покашляла и вдруг начала нам в любви объясняться, какая мы хорошая команда, как благодаря нам лотос вырос и расцвел, и какое это было счастье работать с нами. Тут мы совсем потерялись. Очень похожая речь на кладбище, только непонятно, кого хоронить будем. «Оказалось, нас», – пробормотала Марина. «Не скажи, мы здесь, лотос работает, а Оксаны нет». «Тьфу-тьфу-тьфу, тип он тебе на язык», – торопливо сплюнула Марина. «Как у нее со здоровьем?» «Не знаю, нам она не жаловалась. На прошлой неделе укатила к дочке во Флориду. Ты же в курсе, она давно собиралась, ее только лотос здесь держал. Оксана хотела издательство в хорошие руки пристроить». «И что, руки действительно хорошие?» Марина ничего не могла поделаться своим голосом. Как только речь заходила о новом хозяине, он становился неприятно скрипучим. «Руки!» — девушка мечтательно закатила глаза. «И ноги, и лицо, и все остальное!» «Ой, Маринка, это не мужик, а мечта!» «Я думала, такие только в кино бывают!» «Представляешь, рост — во! Бицепсы — во!» Накачанный, но подтянутый. Идеальное сочетание. Профиль греческий или римский. В общем, такой, знаешь, с носом. А глаза? Честно, Марин, у него такие глаза! У меня просто ноги подкосились. Я не понимаю, зачем ему бизнесом заниматься? Ему на племенной завод надо мужскую породу улучшать». «Настя!» — Марина не смогла сдержать смех, хотя настроения веселиться не было от слова «совсем». «Ты осторожнее болтай, не дай бог, кто услышит и ему передаст. А и пусть. Разве я не могу от чистого сердца свое восхищение выразить? Я искренне говорю, с таким начальством готова без зарплаты работать, а если он на меня внимание обратит, то могу и приплачивать». «Реально?» – прищурилась старшая подруга. «Я имею в виду без зарплаты». «Отвечаешь?» Настя смутилась. «Ой, ну это литературное преувеличение. Гипербола, метафора, идиома. А, В общем, ты в курсе. Понимаешь, он холостяк». «Старый? Если старый холостяк, то забудь. Кто до пятидесяти без жены дожил, уже не женится». «Какие пятьдесят? Ты о чем?» «Я про лысину, седую бороду и морщины ничего не говорила». «Нет, Евгению Константиновичу тридцать пять, и не годом больше». «Танька в бумагах подсмотрела и всем растрепала». «Тебе столько же, и ты себя старухой не считаешь». «Нет, конечно, но учитывая, что моему младшему сыну десять, молоденькой меня тоже трудно назвать». Впрочем, для мужчины 35 – это самый подходящий возраст. Гормоны уже поуспокоились, а мозги появились. Так что благословляю тебя, дочь моя. Хотя в твоем возрасте я на подобных мачо уже не клевала. В моем возрасте ты уже нашла свое счастье. Вышла замуж за Алексея и родила двоих детей. А я все еще ловлю принца. Лови, ради бога, и флаг тебе в руки. Буду за тебя болеть». Но сейчас меня гораздо больше волнует, что он собирается делать с Лотосом. Что можно сделать с издательством? Настя совершенно не разделяла ее беспокойства. Будем сдавать книги, буклеты, календари и прочий бумажный мусор. Как обычно, лишь бы деньги платили. «То есть он закрывать нас не собирается? С чего вдруг? Зачем ему закрывать доходное предприятие?» Евгений Константинович четко сказал, что у него большие планы, связанные с лотосом. «Ну-ну, будем надеяться». Снова распахнулась дверь, и в комнату веселым кузнечиком заскочила секретарь референт-издательства Таня. Милая, немного полноватая девочка, племянница одной из подруг Оксаны Максимовны. Она пришла в Лотос сразу после школы и была одной из немногих в издательстве, кто обращался ко всем на «вы». «Марина, с выходом из отпуска вас! Вы уже в курсе наших новостей?» «Да уж в курсе. Не как тебе новое начальство?» «Евгений Константинович!» Таня приложила пухлые ладошки к не менее пухлым щечкам. «Марина, вы знаете, я Оксану Максимовну очень уважаю. Это такая женщина! Но Евгений Константинович — это такой мужчина! Только он на меня так смотрит, словно я ребенок. Он ведь не так и намного старше меня!» «Вдвое!» — ехидно вставила Настя. На уж и вдвое!» — прозовела Таня. «Всего-то лет на пятнадцать». «На семнадцать!» уточнила жестокая Настя. Тебе восемнадцать, ему тридцать пять. Значит, разница семнадцать лет. Практически он вдвое старше. Ну вот какая вы, Настя? Что, обязательно надо так все высчитывать? Не вообще я по делу. Марина Евгений Константинович просит вас зайти к нему, а то он уже со всеми познакомился, а вас еще не видел. Вот, Марина Макс значительно подняла вверх указательный палец. Вы все от него в восторге, а я всегда говорила. Дьявол в мелочах. Оксана бы не побрезговала сама зайти к нам познакомиться, а этот вызывает. сноб Не вызывает, торопливо вступила за начальника Таня, а приглашает, просит зайти. Хорошо, он вежливый, сноб, согласилась Марина, поднимаясь с кресла. И он мне не нравится. Черная табличка с золотыми буквами извещала, что это кабинет генерального директора издательства «Лотос» Оксаны Максимовны Трифиловой. Табличку поменять времени не хватило. Или он на такие мелочи внимания не обращает? Но как неприятно, что за этой дверью с привычной табличкой совершенно посторонний, незнакомый человек. Марина коротко, чуть резче, чем собиралась, стукнула костяшками пальцев по косяку и, не дожидаясь ответа, Вошла. «Добрый день, я Марина Шубина, и вы... Черт!» Не веря своим глазам, она уставилась на мужчину, неторопливо поднимающегося ей навстречу из-за Оксаниного огромного стола. «Черт! Теперь понятно, почему ты вызвал меня к себе, а не зашел к нам. Оцени мою деликатность», — улыбнулся Евгений. «Мне действительно не очень хотелось устраивать из нашей встречи публичную сцену. Вдруг ты кинешься мне на шею? Неудобно получится. Ценю твою осторожность!» – язвительно откликнулась она. «Скажи лучше, что опасался публично получить по физиономии». «Не такое могло случиться». Он обошел стол и протянул к ней руки. «Здравствуй, Машка!» «Здравствуй!» Марина, чуть помедлив, шагнула вперед и позволила поцеловать себя в щеку. «Черт!» «Я действительно не знаю. То есть это ты купил лотос? Но зачем? Неужели из-за того, что я здесь работаю?» «Ну, солнышко, не разочаровывай меня. Я серьезный бизнесмен. Мне сентиментальность не к лицу. Не извини. Она машинально потерла ладонью щеку и отступила на пару шагов. «Действительно нелепое предположение. Но тогда...» «Зачем?» Евгений пожал плечами. «Обычное вложение капитала. Трефилова хотела продать, а я как раз решил купить что-нибудь эдакое. Нашлись хорошие люди, которые нас свели». Он помолчал, потом резко сменил тему. «Машка, ты чудесно выглядишь». «Спасибо, ты тоже. Впрочем, ты всегда был хорош». «Когда-то, может, и был, а сейчас старею, толстею, лысею. Не кокетничай. Поморщилась Марина. Слышала я, как о тебе наши девчонки говорят Знойный мужчина, мечта поэтки. Э, боюсь, что я в вашем литературном жаргоне еще не очень разобрался. Поэтка, это у нас что? Поэтическая натура, естественно, и все наши незамужние поэтические натуры на тебя уже глаз положили. Евгений вернулся к столу, опустился в кресло. Уже оттуда с места начальника холодно заметил. «Они, поэтки ваши, не на знойного мужчину глаз положили, а на богатого. Ты присаживайся, вон стульев сколько, выбирай любой». Марина выбирать не стала, опустилась, не глядя на ближайший, привычно закинула ногу на ногу. «Так странно, мы столько лет не виделись, что я даже не знаю, как с тобой говорить и о чем». Это ты от неожиданности растерялась. Он был явно доволен. Ничего, сейчас соберешься, начнешь качать права. Насколько я помню, ты всегда быстро приходила в себя. И начну. Женя, ты собираешься нас закрывать? Нет. Почему? А зачем мне это делать? Тебе не кажется, что это довольно нелепо? Покупать благополучное издательство и тут же закрывать его? Мне кажется нелепым само сочетание «ты» и «книги». «Конечно, это ты у нас всегда была образованная барышня. А я что, дворовый хулиган?» – ехидно ответил Евгений. «И тебе не приходит в голову, что я за эти годы мог повысить свой культурный уровень?» «Осилил букварь, научился читать». И мне понравилось издавать книги. сеять разумное, доброе, вечное». «Разумное доброе сеют учителя», — проворчала Марина. «Мы печатаем сборники тостов, анекдотов или графоманские бредни за счет автора. Я никогда не называла тебя двором хулиганом». «Да, обычно ты находила для меня словечки похлеще. Вот, кстати, о пользе образования. Без единого матерного слова ты умудрялась так меня размазать по грязи, смешать с грязью. Что? – моргнул он. – По грязи не размазывают, – сухо объяснила Марина. – С грязью смешивают, а размазывают по стенке, в крайнем случае по полу. Евгений расплылся в умиленной улыбке. — Манюнька, звезда моя, ну прямо совсем как раньше. Ты всегда цеплялась к каждому моему слову. У меня было ощущение, что я живу с учительницей русского языка. Просто ужас. Просто ужас прозвучало у него так же восторженно и с такой же искренней нежностью, что Марине стало неловко, что она в самом деле накинулась на человека. В конце концов, люди со временем меняются, а они не виделись... Так, ей было двадцать, сейчас тридцать пять, значит, не виделись они пятнадцать лет». «Пятнадцать лет», — мягко подтвердил он. «И не спрашивай. Да, у тебя по-прежнему все написано на лице». «Ничего подобного», — неубедительно возмутилась Марина. «Я давно научилась сдерживаться. Мне все говорят, что я прекрасно умею владеть собой». «Возможно. Но я, Машка...» «По-прежнему вижу тебя насквозь». «Неужели?» «Тогда, пожалуйста, разгляди, что мне не нравится, когда ты называешь меня Машкой, Манюнькой и прочими нелепыми кличками. Меня зовут Марина. На Марине Анатольевне я не настаиваю». «Раньше ты вроде не возражала». Все еще улыбаясь, прищурился Евгений. «Машенька». «Марина», — отрезала она, — «тогда ты был моим мужем». «Сейчас мы совершенно чужие люди, и я не собираюсь позволять тебе такие вольности». «Да в чем тут вольность — искренне узумился он. «Я же тебя не лапаю. Хотя, если честно, то очень хочется. Слушай, ма...» Она сердито нахмурилась, и Евгений, на мгновение запнувшись... «Неуверенно выговорил». «Марина, слушай, Марина, а ведь если вдуматься, бывший муж – это не совсем чужой человек, правда?» «Я действительно, когда этот лотос покупал, понятия не имел, что ты тут работаешь. Получается, это судьба. А с судьбой спорить бессмысленно. Может, попробуем, а? Все сначала». Марина видела, что эта мысль только что пришла ему в голову, поэтому не обиделась. Только пожала плечами и ответила коротко. «Я замужем». «Знаю, брал твое личное дело в отделе кадров. Муж, двое детей. Но при чем здесь они?» «Женя, ты меня с кем-то путаешь», — обманчиво ласково начала она. «Когда я была твоей женой, я тебе не изменяла, хотя и возможностей было предостаточно» и моральное право имела. Но я выхожу замуж не для того, чтобы потом с другими мужчинами путаться. Голос марины остановился все жестче. А из-за того, что ты не считал нужным себя ограничивать, у меня супружеские измены ничего, кроме отвращения, не вызывают. Ты можешь это понять?» Евгений ответил не сразу, но когда заговорил, нежности в его голосе только прибавилось. «Понимаю я». «Понимаю. Какую женщину по молодости профукал? Эх, ма, Мариночка, что ж мы с тобой встретились так рано, в восемнадцать лет? Вот если бы поженились сейчас, я бы тебя так бездарно не упустил. Сейчас я бы за тебя не пошла. Такую глупости я могла сотворить только восемнадцать». А уже в двадцать мне хватило ума уйти от тебя. И жестокости. Он погрустнел. Знаешь, когда муж возвращается домой, а дома пусто, и только эта записка на столе. Откуда муж вернулся тебе напомнить, ни с кем он там был, и уж так, для полноты картины, в который раз это случилось. Евгений встал и подошел к окну. Уставился на не слишком привлекательный вид. Глухой забор, автомобильная стоянка и примыкающие к ней мусорные баки не поворачивая головы, тихо признался. «Конечно, ты была права. А я вел себя как дурак и последняя сволочь. Но когда ты ушла, мне было по-настоящему плохо». Поверишь ли, я -то уже тогда большой радости не испытывала. Марина уже много лет не вспоминала, как рыдала, собирая вещи, как два десятка листов изорвала и выбросила, пока написала ту записку, как, получив на руки свидетельство о разводе, Купила литровую бутылку водки и почти на двое суток выпала из реальности. Пила как воду без закуски, прямо из горлышка. Засыпала, просыпалась и снова пила. Оказалось, алкогольное отравление неплохо помогает при разбитом сердце. Главная сложность в том, чтобы суметь остановиться. Да, она давно не вспоминала все это а стратагоре унижение притупилось, но слышать о том, что муж тоже страдал, было неприятно, и тем более не было никакого желания ему сочувствовать. Держался ты вполне бодро, никто не сомневался, что ты рад наконец от меня избавиться. Я же говорю, дурак был, гордый, разве можно мужику слабость показывать, тем более перед бабой, мало ли их вокруг. «Есть из-за чего переживать». Евгений повернулся и пристально посмотрел ей в глаза. «Маш, а если бы я тогда не стал фасон держать? Если бы попросил прощения, на коленях тебе приполз, ты бы вернулась?» Несколько секунд она молчала, потом отрицательно качнула головой. «Нет, ты не приполз бы, не так устроен. И даже если бы она тоже встала, сделала шаг вперед, и легонько стукнула его кулаком в грудь. Жень, это ведь был не первый раз, и не второй, и даже не десятый. Ты не понимал, что такое верность, а я не могла с этим смириться. Не так устроено. Я все равно ушла бы». «И надо тебе все усложнять!» Воскликнул он почти сердито. Поймал ее кулак обеими руками, расправил пальцы и уже раскрытую ладонь снова прижал к груди. Сколько людей живут, не заморачиваясь, и счастливы. А у тебя все принципы какие-то дурацкие. Ну что такое измена? Это же просто слово. Почему, если два человека хорошо провели время, третий из-за этого должен на стенку лезть?» Марина попятилась и выдернула рукой из-под его теплых пальцев. «Бесполезный разговор, Женя. Сколько лет прошло, а ты так и не понял. Значит, и объяснять бесполезно. Не так устроен?» — усмехнулся он. — И клеиться к тебе смысла нет, только если хочешь, чтобы я немедленно написала заявление об уходе. Дело даже не в моих, как ты говоришь, дурацких принципах. Просто мне все это не нужно. Я люблю и уважаю своего мужа и не собираюсь его огорчать ради того, чтобы доставить себе удовольствие. — Глупости! — неожиданно взвился он. — Ладно, любовь — предмет темный, и исследованию не подлежит. Меня ты тоже вроде любила. Но уважать-то твоего благоверного за что? Только за то, что он по бабам от тебя не бегает? Так может, он просто шифруется лучше? — Вот кого я не собираюсь с тобой обсуждать, — Марина тоже разозлилась, — так это своего мужа, тем более сравнивать его с тобой. — И правильно. Евгений вернулся в кресло. «Сравнивать можно в одной весовой категории. А тут что? Я солидный бизнесмен. У меня магазины, рынки, бригады рабочих. Издательство вот прикупил. А у него что? Серьезно, как можно уважать человека, у которого нет своего дела? Как это нет? Он индивидуальный предприниматель и работает побольше некоторых. У него есть имя и репутация, и заказы, между прочим, на полгода вперед расписаны». «Обзавидоваться можно. Съемки на свадьбах, выпускных и корпоративах. Даже если считать это бизнесом, в его возрасте уже надо иметь собственную студию и молодняк, который на тебя пашет, а не бегать самому с камерой. И.П. Нашла о чем говорить». Я, в отличие от себя, не все меряю деньгами. И вообще, какого черта я с тобой разговариваю? Время теряю. Мне надо заявление об уходе написать, вещи собрать, с девочками попрощаться. Оставишь заявление на столе и исчезнешь? Евгений откинулся на спинку офисного кресла, скрестив руки на груди и хмуро посмотрел на Марину. Твой фирменный стиль? Ничего другого ты не заслуживаешь. Она развернулась к дверям, но не успела сделать и пары шагов, как он спросил негромко. «А как же Лотос?» «Что Лотос?» Марина резко развернулась к нему. «Я по-прежнему жалкая ничтожная личность, которая не заслуживает твоего внимания». «Ладно, но к издательству ты должна относиться с несколько большим интересом. Ты была правой рукой Трефиловой, и у меня есть предложение, от которого тебе нет смысла отказываться. Лотосу нужен директор». «Я не буду с тобой работать», — перебила она. «Уверена?» Евгений неожиданно улыбнулся. «Даже не хочешь узнать размер зарплаты?» «Просто. Из любопытства». «Нет». Марина хотела сказать это твердое, но широкая улыбка бывшего мужа смутила ее, и голос слегка дрогнул. Она нахмурилась и уверенно повторила. «Нет». «То есть подкупить тебя не выйдет?» «Жаль, конечно, но простые варианты с тобой никогда не проходили. А как насчет шантажа?» «В каком смысле?» – Марина была настолько удивлена, что даже не возмутилась. «Чем ты можешь меня шантажировать?» «Судьбой твоего горячо любимого издательства, разумеется», – подмигнул он. «Ты сказал?» – в голосе я вдруг запершила, и Марине пришлось откашляться. «Ты сказал, что не собираешься закрывать лотос». «Так и есть. Но я бизнесмен, и моя собственность должна приносить доход». «Сам я заниматься всеми делами не могу, значит, мне нужны надежные люди. И управлять лотосом должен человек, в котором я уверен». Трефилова убедила меня, что Марина Шубина – идеальный директор. «Оксана сказала, что...» «Да, когда я спросила, на кого можно рассчитывать, она назвала твое имя. Сказала, что ты при необходимости всегда ее заменяла. В профессиональном отношении я в тебе не сомневаюсь». «И с коллективом ты справишься», — он усмехнулся. «Беседовал я со здешними барышнями. Ни одна тебе дурного слова не сказала. Значит, уважают. В общем, другой кандидатуры на эту должность у меня нет. Или ты соглашаешься, и я пишу приказ о твоем назначении на должность директора Лотоса, или увольняешься», — Евгений картинно развел руками. «Что ж, воля твоя. По закону максимум я могу заставить тебя отработать две недели. Но если ты уйдешь, мне придется самому вникать в здешние дела. А это головная боль, которая мне совершенно не нужна. Проще закрыть издательство». Марина непроизвольно сжала руки в кулаки и снова шагнула к столу. «Но ты же обещал...» «Ты обещал людям, что все останется, как было». «Обещал». Похоже, Евгений получал удовольствие от ее растерянности. «Но «как было» включает в себя Марину Шубину, работающую в Лотосе. Так что все в твоих руках, солнце мое. Решай. «Как ты можешь? Это же шантаж». «Я с этого начал», — кивнул он. «Извини, что приходится прибегать к столь неблаговидным средствам, но по-хорошему ты не хочешь». «Подожди!» Марина вернулась к стульям, села и потерла лицо. «Подожди, Женя, я не понимаю, зачем тебе это? Просто поиздеваться надо мной?» Евгений расхохотался. «Ну ты даешь, Машка! Я, конечно, никогда твою логику понять не мог. Но должность директора соответственным повышением оклада считать издевательством? Я думал, ты забеспокоишься о своей репутации, дескать, как бы люди не подумали, что неспроста я свою бывшую жену так приподнять решил». — И это тоже, — кивнула она. — А если ты будешь себя вести, как привык, то даже если я буду тебя прилюдно материть и отбиваться... — А ты и материться научилась, — живо заинтересовался он. — Немного, — Марина слегка покраснела. — По работе с разными людьми общаться приходится. Некоторые не понимают по-другому. — Женька, не переводи разговор. — Зачем я тебе нужна? — Зачем тебе все это? — Она неопределенно взмахнула рукой. — «Нужно. Я попробую объяснить». Он вышел из-за стола, присел рядом и протянул правую руку ладонью вверх. «Только давай как раньше. Я тебе говорю правду, а ты мне веришь. Хорошо?» «Хорошо». Она слабо улыбнулась и слегка мазнула кончиками пальцев по его ладони. Давным-давно, в той далекой жизни, когда она была еще Мариной Скворцовой, вскоре после свадьбы они поссорились. Женя вдруг приревновал ее к однокурснику, И возмущенная Марина также вытянула вперед руку и выкрикнула Я тебе говорю правду, а ты мне веришь, иначе все это не имеет никакого смысла. Женя тогда сразу расслабился, засмеялся и поцеловал ее в ладошку. А формула понравилась и прижилась в их семье. Собственно. Они никогда не врали друг другу. У Марины не было причин, а Евгений, он считал ложь унизительной. Он мог промолчать, мог отказаться от объяснений, мог просто уйти, хлопнув дверью, но никогда не врал. Что ж, пусть Женька скажет правду, а она попробует ему поверить. Издательство я купил на спор. Глупо получилось, по пьянке. Сидели с одним приятелем, ну, как приятель, знакомый. Да ты про него слышала, наверное, Мартынов такой. Крупнейшее в городе издательство и несколько книжных магазинов, кивнула Марина. Лично знакома, но человек известный. Сволочь он, твой человек известный, комично пожаловался Евгений. Мы с ним почти полную бутылку вискаря уговорили на двоих. И он начал из себя великого гуру корчить. Вещал, что у него бизнес интеллектуальный, а мы только мешки с цементом годимся ворочить Я, конечно, не стерпел, объяснил доступно, что книжками любой дурак торговать может. А вот грамотно выстроить продажи стройматериалов Марина не сдержалась и фыркнула. Я же говорю, под вискарь разговор завязался. В общем, поспорили мы, что я магазин книжный или издательство какое прикуплю, а Мартыдов, наоборот, участок и дом там построит. «Трехэтажный, с зимним садом, бильярдной и баней». «Своими руками?» «Не, зачем? Мы ж не веры какие. Пусть прораба наймет рабочих, архитектора, и ему и так геморроя хватит. Главное, на следующий день мы бы потихо и на тормозах спустили все». «Дескать, не помним, и не знаем. Чего по пьяни не скажешь. Так свидетелей был полный зал. Мы ж громко с ним спорили. Нарисовались, голубчики, и давай подначивать. Мартынова поволокли участки смотреть, а мне на Трифилову наводку дали. Он сейчас котлован роет, а я вот здесь». Евгений развел руками. «И через год сравним результаты. У кого этот отскок в сторону удачнее получился?» «На что хоть поспорили?» «Почти сочувственно спросила Марина». «Да, ерунда, на ящик Асти Мартине. Я хоть сейчас могу дюжину таких купить и ему послать. А вопрос же не в деньгах, а в принципе. У меня репутация человека, который за свои слова отвечает. Ее надо поддерживать. Но ты же понимаешь, что я в этих книжных делах не бельмеса». Мне нужен директор, который всю кухню знает и которому я могу доверять. Мне нужна ты, Машка. Вот что я в тебе всегда ценила, Скворцов, так это твою бесконечную наглость. На мою репутацию, значит, тебе наплевать. А я о твоей должна заботиться, при том, что ты даже не можешь имени моего запомнить. Меня зовут Марина. Ой, ну прости, ну я по привычке. Дай хоть чуток времени перестроиться. Я тебя и марина Анатольевной согласен называть. — И товарищ Шубина, если хочешь. Только помоги. Женя взял было ее за руку, но Марина ловко выдернула ладошку. — Подожди. Получается, ты не можешь закрыть издательство, иначе проиграешь свое дурацкое паре, и все твои угрозы — блеф чистой воды. — Маш, Ириночка, ты, как всегда, торопишься и поэтому совершенно неверно оцениваешь обстановку. — Скажи... «Ты способна в качестве руководителя лотоса удержать издательство на плаву?» «Ну...» Она на мгновение задумалась, потом уверенно кивнула. «Если никаких катаклизмов не случится, то даже неплохую прибыль будем приносить. Ты не проиграешь». «Вот...» Трефилова мне то же самое сказала. «Но ставить директором кого-то кроме тебя — это авантюра!» «Настя гриднева очень способная девочка», не глядя ему в глаза, предложила Марина. «Мне не нужна способная девочка. Мне нужен высококвалифицированный специалист. Я разговаривал с гридневой и уверен, что она не потянет». «Допустим, на наших свет клином не сошелся», упрямо возразила она. «Можно со стороны пригласить». «Нет», он отмахнулся, даже не дав ей договорить. «Мне нужен человек, которому я буду доверять» и как профессионалу, и, в общем, полностью доверять. При том, что я в вашей тусовке человек посторонний, сколько у меня времени уйдет на поиски. Кстати, потом его еще переманить надо будет, а такие работники, как правило, не склонны перескакивать с места на место по первому предложению. Пока я буду этим заниматься, лотос тихо увянет, и я все равно проиграю пари». «Мне проще признать поражение сразу и сэкономить деньги и нервы». Он снова потянулся к ее руке и повторил серьезно. «Мне нужна ты, и репутация твоя будет в полной безопасности. Обещаю вести себя прилично». «Ты?» – она перевела взгляд на свою руку, которую на этот раз не торопилась выдернуть из его пальцев. «Прилично. Я очень-очень постараюсь». Евгений наклонился, быстро поцеловал тонкое запястье и отпустил. «Честно постараюсь. И не отвечай сейчас. Успокойся, подумай, поговори с умными людьми, посоветуйся». «Умные люди — это кто?» — с подозрением уточнила она. «Например, твой муж». «Ты признаешь, что мой муж умный человек? Хотя у него нет магазинов, рынков и прочего?» «Зачем ему все это?» — Евгений коротко хохотнул, но глаза его оставались серьезными. «У него жена есть. Знаешь, Машка?» «Марина». «Ну да, конечно. Так вот, Мариночка, если ты больше десяти лет с ним живешь, значит, у этого мужика мозгов достаточно. С дураком ты и двух лет не выдержала». «Это извинение, комплименты или уловка?» – ядовито уточнила Марина. «Всего понемножку. Тебе как больше нравится?» «Мне никак не нравится». «Ох, Женька, ну откуда ты взялся на мою голову? Так все было у меня хорошо. А теперь не знаю, что делать». «Ты действительно хочешь уйти из лотоса?» «Не хочу, но я не уверена, что смогу работать с тобой». «Почему? Ты же не думаешь, что старые чувства проснутся?» «Или...» Он приподнял брови и бросил на Марину многозначительный взгляд. Тот самый, фирменный, полный мужской уверенности, нежности, восхищения... Обожание и обещание. Взгляд, после которого девчонки, попавшие под это сокрушительное обаяние, растекались дрожащими лужицами. Она сама опомнится. Марине вдруг стало смешно. Да, 15 лет назад это действовало безотказно. Но сейчас она взрослая женщина, мать семейства, и смутить ее покой не так просто. Но Женька действительно хорош. Не зря девчонки в издательстве переполошились. А если он на каждую хоть четвертинку такого взгляда не пожалел, то скоро в лотосе начнется полный разброд, потому что эти куры бестолковые вместо работы будут пытаться нового хозяина чаровать. «Нет, Женя, не боюсь». Марина легко потрепала бывшего мужа по голове. Евгений скривился и отодвинулся от ее руки. знаешь же, что не люблю». «Знаю» согласилась она. «Это я из вредности. Чтобы ты глазками своими чудесными на меня не моргал, все равно не подействует. Я, Женька, другого боюсь, что ты мне работать спокойно не дашь». «Машка, чем хочешь, клянусь, я в дела издательства лезть вообще не собираюсь. Ты, главное, прибыль обеспечь». «А остальное меня не касается». «В работу ты не полезешь, а в жизнь?» «Ты даже Мариной меня не можешь называть. Сколько лет прошло, а я для тебя все равно Машка». «Забуду. Уже забыл. Марина Антольевна, ныне и пресная, во веки веков». «Не удержишься. Начнешь всем и каждому демонстрировать наши особые отношения. А я буду психовать. Естественно, моему мужу это не понравится. Женя, я не хочу рисковать своей семьей даже ради любимой работы». «Семья». Для тебя всегда семья была на первом месте. Может, поэтому у нас с тобой ничего не получилось? Марина, а почему ты даже не спросила, женат ли я? Неужели не интересно? Меня насчет твоего семейного положения первым делом просветили, и спрашивать не пришлось. Правда, я не поняла, ты потом женился еще, или наш развод у тебя первый и единственный. Первый и единственный. Он невесело усмехнулся и покачал головой. Когда ты ушла, я долго не мог тебя забыть. Потом со временем были, конечно, женщины. Но жениться? Зачем? Да и страшновато было все по новой начинать. А ты вот не побоялась. Я его люблю, пожала плечами Марина. Ага, любишь, помню. И теперь боишься потерять. Нет, боюсь причинить ему боль. Женя, неужели ты не понимаешь? Может, я просто не хочу понимать. Он отошел к столу, взял шариковую ручку, повертел в руках. «Знаешь, я иногда жалею, что у нас с тобой не было детей». «Свят-свят», — отмахнулась Марина, — «слава богу, что я от тебя не родила. С моими мальчишками совсем непросто, но с ними можно договориться. А твой сын, он был бы совершенно неуправляемый, как его папочка». Это комплимент, он был уязвлен, но постарался скрыть это за беззаботной улыбкой. «Это горькая правда». «Женя, скажи, ты сумеешь держаться подальше и не портить мне жизнь?» «По-моему, 15 лет мне это прекрасно удавалось». «Теперь Евгений не щел нужным прятать обиду». «Лотос – не основное мое предприятие, и я не собираюсь проводить тут много времени». «Ежемесячные встречи для отчета – это не будет непосильной нагрузкой на твою хрупкую психику». «Гад ты, Женька, как был гадом, так и остался». «То есть ты подумаешь над моим предложением?» Подумаю, конечно, и с умными людьми посоветуюсь, но пока ничего не обещаю, пока мне этого достаточно. Евгений вежливо встал, дождался, пока дверь, забывшей женой, закрылась, и только тогда растянул губы в улыбке. Ты будешь со мной работать, Машка.